Глава пятая К концу первого учебного месяца нас всех жутко достал наш куратор. «А я говорю, если поймает, то нам всем крышка», сильно волновался Колонсон, наш однокурсник. «Да не ты, подбивала я свой факультет на рискованное дело. «Ира права. Этого хлыща уже давно надо проучить. О, а это уже дик. Видимо, так и не смог простить профессора за публичное унижение». «Я об этом участвовать не буду», — безапелляционно заявил Фил. «Ой, да ладно вам. Я сама это зелье ему подарю. Вас вообще там не будет». Я уставилась на напарника в поисках поддержки. Он был любимчиком у Шона Лаймана. И есть за что. Он не только самый умный среди нас, но и самый сильный. Не физически, конечно, но навалять сможет каждому. Я знала, что Крис поддержит любую мою идею, даже самую безумную. «Не переживайте. Скот и Эрон будут его отвлекать, а мы с Нирой зелье берем на себя». План был простой и пакостный. «Я бы нашел его своей голове неделю. Мы с однокурсниками готовим приворотное зелье. Очень важно это делать все вместе, так, чтобы магический след не указывал на одного человека. В идеале, чем больше народу, тем лучше. Ребят с других факультетов приглашать не стали». «Все-таки это наш куратор, и только мы можем его обижать». Принцип зелья основан на том, что выпивший его человек, а в нашем случае маг, должен любиться в первого, кого увидит. Наш обожаемый профессор каждое утро перед первой парой соблюдает особый ритуал, выпивая богачи крепкого бурбона. «Лично я думаю, что без этого он на студентов даже смотреть не может. Бесим мы его, в общем, без этого» хотя и с этим, конечно, бесим, но уже чуточку поменьше. Пока всеми правдами и неправдами Скотт и Эрон будут стараться его задержать, я прокрадусь в кабинет куратора и подолью в бутылку приворотное зелье. А потом очень быстро сделаю оттуда ноги. Криж тем временем берет на себя нашего старенького пухленького гнома. Сразу после того, как профессор прогреет свое горлышко, а заодно и душу, к нему в кабинет должен девиться «Завхоз». Действие приворота продлится неделю. И все это время мы будем наблюдать, как гном отвергает нежные чувства нашего куратора, а тот страдает от неразделенной любви. Настал день Икс. Все шло по плану. Парни уже должны были отвлекать профессора, а я прокралась в его кабинет. Тут было темно. Плотные бордовые шторы закрывали окно, которое находилось за массивным рабочим столом из темного дерева. Красное бархатное кресло сейчас пустовало. Я кинула взгляд на шкаф, в котором этот злодей прятал бар, и пошла открывать дверки. Достала колбочку с малиновой жидкостью из кармана, потянулась за бутылкой. «Хм!» — прозвучала за спиной. Я со страху подпрыгнула на месте и перилась глазами в Лаймана. «О, Боже! Он что, здесь ночевал?» Взгляду предстала неприглядная картина. Взерошенный профессор в помятом костюме и таким же помятым лицом поднимается с черного кожаного дивана, который стоял около двери. Я мысленно застонала. пацаны кураторы возле его комнаты поджидают, а он здесь дрых. Все, нам каюк. — И что это ты там делала? — Я, — глупо переспросила Сершим голосом. Кажется, от страха здравый разум помахал мне ручкой. «Нира!» — почти ласково обратился ко мне мужчина. «А покажи мне, что это за штучка у тебя в ладошке?» «Он сделал ко мне осторожный шаг, но меня так просто не проведешь. Я сделала пару шагов от него, так, чтобы нас разделял в рабочий стол. Тогда профессор перепрыгнул через него, словно мальчишка, а я дал деру, что есть мочи. Но этот злодейский маг, чтоб его блохи загрызли...» Отправил запирающее заклинание к дверям. Я беспощадно дергала дверную ручку в надежде, что то поддастся, и я убегу к себе в комнату, спрячусь под одеяло. Там же он меня не найдет, правда? Он уже был близко, и я сделала самое глупое, что вообще могла сделать в этой ситуации. Я выпила приворотное зелье сама и крепко зажмурилась. «И как это понять?» Его голос звучал зло и раздраженно. «Отпустите, а? А вот мой очень жалобно. Главное — не открывать глаза и не смотреть на него. Интересно, а я смогу вообще всю неделю ни на кого не смотреть?» «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Профессор уже бесился не на шутку. «А я чего? А я ничего. Стою, отрицательно мотаю головой и стараюсь что-то придумать». Когда он поднялся за пустой колбочкой то я решила спрятать ее в том месте, где он ее не достанет, а точнее, в свое декольте. Я сказала, что не достанет? Да, я переоценила этого нахала. Он вообще, не раздумывая, сунул руку туда, куда нельзя. Что вы себе позволяете? От такой наглости я широко распахнула глаза и изо всех сил залепила ему пощечину. Ой, зря я это сделала. Он же такой хороший. Такой красивенький, просто идеальный мужчина. А губы такие сладкие и нежные, я так хочу коснуться их своими. Видимо, мой взгляд был сейчас настолько красноречив, что профессор резко отшатнулся от меня и для надежности сделал еще пару шажочков назад. А я пошла за ним. «Нира, с тобой все в порядке?» Его голос звучал неуверенно. Но для меня это все равно был самый лучший голос во Вселенной. Шон. Я выдохнула его имя так, будто ничего красивее в жизни не произносила. И тот Лайман не выдержал и сделал ноги. Только пятки сверкали. Я рванула за ним из кабинета, но в коридоре меня перехватил ошарашенный Крис. «Нира, что случилось?» Его явно беспокоили застывшие слезы в моих глазах. «Он меня не любит!» — замыла я на плече у друга, а тот смачно выругался. Вечером в нашей комнате собралась вся наша группа. И как только уместились. «И что мне теперь с ней делать?» — спрашивал Нилон у ребят, пока я, отвернутая к стеночке, тихо вслипывала, жалея свое разбитое сердце. «Может, лучше на недельку сделать вид, что не болеет?» — предлагал Дилан. «У нас через пару дней первый тест по истории. Лучше ей его не пропускать». А это уже мысли всегда разумного Фила. «Ну, может, ей попробовать отпроситься только с пары Лаймана? Сказать, мол, эти дни заниматься не может. Она же девчонка, может, прокатит?» бесомо заявил Эрн. «Все, хватит». Я приняла сидячее положение и громко шмыгнула носом. «Я не буду ни от кого прятаться». Вот вы видите, он еще полюбит меня или сильно пожалеет. Я не я буду, но своего добьюсь. Кто-то из парней нервно икнул. Следующим днем последняя пара у нас была у куратора, на который он не явился. Вот так, просто взял и не пришел. Прислал к нам одного из студентов другого факультета с запиской, который велел Крису провести занятие самостоятельно. «Но ничего, дорогой Шон, от меня все равно не спрячешься».